Бюсси удалился быстрым шагом, а комиссар отправился проведать адвоката. Не потому, что надеялся, тот окажется тем самым слабым звеном, он просто считал его одним из главных зачинщиков совершенного преступления. Вернее, цепи преступлений, если вспомнить убийство викторины Менар и корсиканца Андреа. «При виде Папиона уруса вскочил с места». Его халюнная борода стояла дыбом. Господин комиссар, я протестую. Я подданный Российской империи. Вы не имеете права меня задерживать. Имею. Еще как имею. Усмехнулся полицейский. Ведь речь идет об убийстве, совершенном на территории Французской республики. Сядьте, мсье, и потолкуем. Мне не о чем с вами толковать. возразил уязвленный Урусов. Вы не услышите от меня ни слова. Консьерж сообщил нам, что часто видел вас с тростью. В вашей квартире ее не нашли. Может быть, вы скажете, где она? Я ничего вам не скажу. И алиби на момент убийства Викторины Минару у вас тоже нет. Мягко продолжал папион. А Андрея? Вы помните корсиканца, которого вы зарезали? Он еще не приходил к вам, вас не. Урусов побледнел. Вы не добьетесь от меня ничего. Каким-то тонким чужим голосом проговорил адвокат и должен вам заметить, месье, что я считаю ваши методы омерзительными. — Должен заметить вам, Мсье, — парировал Попион, — что я нахожу омерзительными убийства. И убийства с целью наживы в том числе. Но сломить Урусова оказалось не так-то просто. Вы еще пожалеете, что тронули нас, комиссар. То, что граф Ковалевский застраховал свою жизнь в пользу Марии Тумановой, еще ничего не значит. У вас нет никаких доказательств. Все доказательства, какие мне нужны, — Уже нашли у музее Нелидова. Усмехнулся комиссар и шагнул к двери. Ну и что? Воинственно выкрикнул Урусов ему вслед. Что это доказывает? Ничего. Вы сломаете себе шею на этом деле, комиссар. Вы идя отсюда, я сделаю все, чтобы вас отправили в отставку. Вы еще пожалеете, горько пожалеете, что схватили ни в чем не повинных людей. После Урусова. Папиен отправился проведать Марию Туманову. И перед ним предстала измученная царственная особа, ну, допустим, Мария Стюарт, после пяти лет заточения в гостях у своей кузины королевы Елизаветы. Господин комиссар, тихим безжизненным голосом проговорила дамочка, комкая кружевной платочек. Могу ли я узнать, в чем меня обвиняют? — Боюсь, что в убийстве, мадам, — отвечал Папиюн. — В убийстве? — женщина широко распахнула глаза. — Но ведь это просто смешно. Сейчас она зальется слезами, — помыслил жестокосердный комиссар, которому за время службы довелось повидать немало актрис разной степени таланта. И в самом деле Мария Туманова заплакала. — Беззвучно. И очень над признать трогательно, вздрагивая плечиками. Но едва за папионом затворилась дверь, ее плечики перестали вздрагивать, а рука комкать платок. Прежде чем отправиться к ней, ледовой полицейский взял копию страхового договора, по которому в случае смерти графа Павла Ковалевского Мария Туманова должна была стать богаче на миллион франков золота. Нилидов сидел весь съежившись и обхватив себя руками. На комиссарона взглянул с явной враждебностью. Надеюсь, вам уже лучше? спросил Папион. Да. Благодарю вас. Выдавил из себя молодой человек. Вам известно? За что вас арестовали? Вы уже говорили по дороге сюда в это ваше омерзительное управление? За убийство графа Ковалевского вы себя признаете виновным? С какой стати? Калючий возразил Нилидов. В вашей квартире были найдены вещи, украденные из дома убитого графа: статуэтка Северского фарфора и кольцо, а также ключ, с помощью которого вы проникли в дом. Вам не кажется, что отпираться дальше бесполезно? Нелидов распрямился и сидел так некоторое время очень бледный. Наконец довольно напряженно произнес: "Мне их подбросили". Когда баронесса Корф увидела статуэтку, вы попытались убить ее. Нападение на даму вы признаете? Я ничего не помню. Промямлил Нелидов, закрывая руками лицо. Я... У меня случаются провалы в памяти. Так, скучающий помыслил комиссар. Значит, решил косить под сумасшедшего. Знакомая песня. Однако Попеон не стал ничего говорить, а только положил перед Нилидовым копию договора. Что это? спросил тот безучастно. Копия договора, доставленная из страхового дома Бертон Арнольди Компания. Не хотите взглянуть? Для чего она мне? Вероятно, вы были не в курсе, что убитый вами граф Ковалевский за несколько месяцев до смерти застраховал свою жизнь на миллион франков, между прочим, в пользу госпожи Тумановой, вашей родственницы, комиссар. внимательно следил за лицом молодого человека и сразу убедился, что Амалия Корв права. Нилидов ничего не знал о страховке. «М -м не понимаю. Про бормотал убийца. Вы говорите миллион, но Нилидов умолк, совершенно растерянный. Попив, он поднялся с места. Полагаю, вы захотите изучить документ внимательно. Ну что ж. Предоставляю вам такую возможность. Жалкий использованный дурачок, подумал комиссар, выходя за дверь. Нет, он мне не подходит. Такой будет упорствовать до конца, защищая даму сердца, а когда наконец одумается и захочет говорить, вряд ли сумеет сообщить что-то для меня новое. Нет, нет, нет. Мне нужен другой человек. Затем он заглянул к слуге Урусова, который сидел, поджав губы, и всем своим видом показывал, что ни слова не сказал и не скажет. В последней комнатке для допросов находилась горничная Туманова, и, едва увидев ее лицо, полицейский понял, что это то, что надо. Добрый день, мадмуазель. Я комиссар Папиен. Со мной инспектор Мелло, Он будет записывать нашу беседу для протокола. Комиссар сел напротив горнишной и принял официальный вид. Вы, Элен Лассер, родились в Бельгии? Где именно? В городе Лиеж. В каком году? В тысяча восемьсот восемьдесятом. Род занятий? Я, я работаю горнишной у госпожи Тумановой. «Замужем?» «Нет», — еле слышно ответила Элен. «А вам известно, почему вас задержали и доставили сюда?» «И... «Я догадываюсь. Это как-то связано с убийством графа Ковалевского». «Совершенно верно». Папи и он пристально посмотрел на собеседницу. Мелло, прилежно стенографировавший в своем углу, затаил дыхание. «Скажите». Именно вы украли у графа ключ от двери черного хода. На лице Элен появилось затравленное выражение. О боже мой, бож, боже мой, я, я не хотела съесть, но, но я всего лишь курнишная. Кто станет меня спрашивать, чего я хочу? Вы понимаете, что вам может грозить? Продолжал неумолимый папион. Вы даете себе отчет в том. что выступили пособницей убийства. Эленза рыдала. «И если вы не хотите для себя самой тяжкой участи, вам лучше во всем добросовестно сознаться», — спокойно закончил комиссар. «Такое признание будет учтено присяжными и смягчит вашу вину. Я ни в чем не виновата, месье!» — простонала его собеседница. «Это все они!» — Кто? — Моя хозяйка, ее кузин Нелидов и этот, Мсье Урусов. Это они все спланировали. — Убийство графа Ковалевского? — Да. — Расскажите подробнее то, что вам известно, начиная с самого начала. Элен всхлипнула. Потом заплакала она взрыт, отчего сделалась еще более некрасивой, чем была, и, наконец, заговорила сквозь слезы.